9. На Майорке, лёжа в постели Биатрис, он называл это её розой. Звучало фальшиво тогда, и теперь в его стихотворении звучит не менее фальшиво. Никакая не роза, и вообще не цветок. Что тогда? Она помнит, как росли её мальчики, помнит их неутихающее любопытство к девочкам. Если у девочек этого нет, Что у них есть? Не может же, чтобы у них ничего не было. А если что-то есть, какое оно? Это. Любопытство, но и ужас. Они плещутся в ванне, брызгаются, смеются, шумные, перевозбуждённые. Мама, какое оно это? Так и надо говорить. Это. Это откуда они пришли? Покрытые кровью и слизью. возникли среди шума и яркого света этого мира. Неудивительно, что они орут, слишком, слишком. Неудивительно, что требуют вернуть их обратно, чтобы согреться в старом знакомом гнёздышке, посасывать большие пальцы и мирно дремать. А теперь поляк, мужчина крупный, огромный, но также по-детски выходя из её тела, из её постели, чувствует себя не менее смущённым и испуганным. Это Роза которая вовсе не роза